Глава восьмая. Зедра. Я открыла глаза. Меня окружал тронный зал. Наложницы, артисты, силгистские воины и визири все что-то говорили в ярости или смятении. Люди расступились, чтобы дать дорогу шаху, стоявшему за золотой стеной гулямов. Возможности действовать таяли с каждой секундой. Хотя они не знали, кто я. Этот апостол раскрыл мои руны, так что или сейчас, или никогда. «Сира, что с тобой?» Джихан погладил меня по щеке. Его силгийский наряд, темно-синий жилет, смехом напомнил мне нашу вогрожскую одежду. Я оттолкнула его руку. «Ничего, брат, просто легкий обморок. Все это произошло так внезапно?» Я чувствовала страх Сиры, отравлявший радость от свадьбы. Бедная девочка верила, что это будет величайший день ее жизни, новая глава. Что ж, вполне возможно. Я не хочу, чтобы ты здесь оставалась. Пойдем с нами в лагерь. Я улыбнулась и кивнула. Конечно. Как скажешь. Гулямы, выстроившись квадратом, повели шаха к выходу. Его окружал двойной ряд вооруженных аркебузами и саблями мужчин в доспехах. Как мне, долговязой девчонке, прорваться сквозь них? Я подошла к ближайшему низкому столику и нагнулась. Огляделась, чтобы убедиться, что никто не смотрит. Эти овцы были слишком заняты, наблюдая за Тамазом и Гулямами. «Хорошо». Я посмотрела на разделочный нож, воткнутый в баранью ногу, лежавшую на горке риса. Проведя над ним рукавом, я сунула нож внутрь. Гулямы и Тамаз вышли из зала в переднюю. Я последовала за ними вместе с силгизами. Тамаз и Гулямы поспешно последовали через похожий на туннель выход на улицу. Я не отставала, обгоняя визирей, придворных и наложниц, чьи парчевые одежды задевали меня. Моя цель миновала жуткого каменного Симурга, а сил Гизы остались позади. Хорошо. Теперь от тамаза меня отделяли лишь 10 шагов и двойной строй натренированных с рождения воинов. Что может пробить его? — Отец! — закричала я, будто охваченная болью. «Отец — Отец! Томмаз посмотрел на меня сквозь строй гулямов но они увлекали его вперед, даже схватили за плечи. «Отец, подождите!» На этот раз я должна была завладеть его вниманием. Нож скользнул из рукава мне в ладонь. Я набрала воздуха и воткнула его себе в правый глаз. Волны боли омывали мое лицо, мозг и кости, когда я упала на колени, не забыв спрятать нож в рукаве. «Отец, помогите!» Сквозь заливающую лицо кровь видеть было трудно, Кровь завоевателя обычно казалась на вкус слишком острой и металлической, но на этот раз я ею наслаждалась. Томас в ужасе обернулся, оттолкнул Гулямов и захромал ко мне. Он обхватил мою окровавленную голову руками. «Сира, что случилось?» «Ох, дочка, моя дорогая дочь!» Позади слышался топот бегущих ног. Рядом со мной появился Джихан. Он положил руки мне на плечо и вместе с тамазом в ужасе смотрел на меня. «Отец, брат, мне жаль», — сказала я. «Мне так жаль!» «Лекаря! Приведите лекаря!» — крикнул Томмаз. Его гулямы подошли и выстроились стеной перед нами, а позади были силгизы. К нам протолкался Кото. «Ваше Величество!» — поклонился он. «Мы найдем ей лекаря, но вы должны пойти с нами. Я не знаю, где скрывается опасность. Сейчас или никогда». Все взгляды были прикованы ко мне. Я незаметно взяла нож и вонзила Тамазу в сердце. «Отец!» Я резала его грудь, рвалась плоть, разлеталась вокруг кровь. До тех пор, пока у него изо рта не пошла пена, и он не повалился замертво. Джихан неотрывно смотрел на меня. От ужаса в его глазах показались слезы. Он вырвал нож из моей руки, а гулям подхватил тело шаха Тамаза. «Она! Она зарезала шаха!» – закричал Като. Он обнажил саблю, а другой рукой схватил аркебузу. Джихан был безоружен, у него был только столовый нож. Но все же он прыгнул вперед, готовясь защищать сестру ценой своей жизни. «Колдун!» – сказал он. «Это сделал колдун!» «Я видел, как она зарезала шаха!» — вопил Като, указывая на меня. Несколько гулямов подхватили тело шаха и куда-то помчались, а остальные построились и заблокировали выход. Като толкнул Джихана, чтобы схватить меня, но Джихан толкнул его в ответ. Жуткая боль в глазнице притупилась, однако головокружение грозило положить конец этому циклу. Мне нужно было как-то прикончить Сиру, но Джихан забрал нож. Меня окружили воины сил Гизы. Какой-то крепыш поднял меня на плечо. Из на боку торчал охотничий нож с костяной ручкой. Отлично. Пока воин шел с остальными силгизами к строю гулямов, я потянулась за ножом. Когда Самбал убил крысу, я не умерла. Значит, не умру и сейчас. Хотя вряд ли будет приятно. Стрельба. Воздух наполнили крики и вопли. Силгиз передо мной пал жертвой аркебузы гуляма. Джихан рухнул на колени, зажимая прожженную дыру в животе. Устоявшиеся лгизы вытащили охотничьи ножи и ринулись на гулямов. Державший меня воин побежал вперед, а я приставила нож к шее, прижала посильнее и провела им по коже.